Другие сигналы. Разумеется, помимо перегрузки, тактильной усталости, гипервентиляции и боли, существуют иные сигналы, указывающие на стресс или недостаток заботы о себе. Если эмоции стали слишком болезненными для вас, если вы игнорируете их или не можете с ними справиться, значит, нужно тратить больше времени на то, чтобы прислушаться к своему состоянию. Иногда у нас возникает ответная реакция, полностью противоположная истинным чувствам. Например, человек устал, но вместо того, чтобы расслабиться, наоборот, старается постоянно быть чем-то занятым. Больше, больше, больше дел, ни минуты на отдых. Мы переходим от одной задачи к другой, время от времени подпитывая себя порцией сахара или кофеина. Или обратная ситуация. Расслабиться самостоятельно не получается. И тогда человек прибегает к алкоголю или еще к какому-нибудь средству, изменяющему психическое состояние. Однако они только мешают наладить контакт с собой и другими людьми. Стресс может проникнуть в наше тело по-разному и проявляться, например, мышечным напряжением. Вы чувствуете спазмы или зажим в плечах, шее и спине. Если у вас скрипят зубы или постоянно сжаты челюсти, Это тоже может сигнализировать о том, что вы срочно нуждаетесь в заботе о себе. Какие сигналы или тревожные звоночки характерны для вас? Что, например, сигнализирует вам о нарушении ваших границ? Получается ли у вас отслеживать эти моменты? Можете ли вы иногда брать паузу и прислушиваться к происходящему в своем теле? Я часто заканчиваю лекцию на тему заботы о себе вопросом «что произойдет?», если заставить вас два часа сидеть на стуле? Обычно я получаю три варианта ответа. «Нина, да я просто усну и просплю эти два часа». Или «У меня дрожь от одной только мысли, что мне придется просидеть вот так целых два часа. Ведь во мне проснется столько эмоций, что я начну реветь, а я не хочу. Не хочу все это чувствовать. Лучше я буду просто жить дальше». И третий вариант. Два часа я буду сидеть и думать, какие дела у меня еще остались. Мне кажется более логичным встать и сделать эти дела, вместо того, чтобы о них раздумывать. Хорошо. Возможно, два часа — это слишком много. Но если у вас вдруг появится время, проведите его в тишине и спокойствии. Без телефона, книги, записной книжки или голубого экрана. Просто посидите в тишине. Посмотрите, что произойдет и как долго вы можете просто быть. Прочувствуйте самих себя. Прислушайтесь к внутренним сигналам. Ведь все начинается с осознанности.